Книга вторая. Двое после. Глава первая. «Я возле подъезда, Тай. Подняться или сама спустишься?» «Спущусь две минуты. Я заталкиваю мобильный на дно сумки и, сдув с олба непокорную прядь, никак не желающую подчиниться укладке, в последний раз смотрюсь в зеркало. Макияж, пусть и не салонный, выглядит достойно, к платью и обуви тоже претензий быть не может». Они идеально подходят случаю, стильные и дорогие, родом из прошлой жизни, которую про себя я именую «до». «Ты ведь немного побудешь без меня, да?» Присев на корточки я сжимаю в ладонях пушистую мордочку Банди. В ответ получаю выразительный взгляд, мол, я-то побуду, но стану грустить. «Не дуйся, малыш. Когда вернусь, будем долго гулять. Антон ждет меня возле машины» из раскрытой двери которой доносятся энергичные звуки клубного хита. Проходящие мимо девчонки лет четырнадцати косятся на него, сдвигают головы, шепчутся. Я не удерживаюсь от улыбки, вид их впрямь хоть фотографируй. Антон заметный и очень симпатичный, а в сегодняшних брюках и в рубашке вовсе походит на модели журнала. Да и машина его бросается в глаза, эффектная, спортивная. В этом дворе такие нечасто появляются. «Привет, котенок!» Окинув меня одобрительным взглядом, Антон обнимает мою талию и касается щеки губами. «Выглядишь просто вау!» «Вау — это явный успех!» Отвечая ему в тон и дождавшись, когда пассажирская дверь откроется, опускаюсь на сиденье. Машина, протяжно взвизгнув шинами, срывается с места, и я машинально тянусь к ремоню безопасности. Один из рефлексов, приобретенных мной в жизни до. Он всегда просил пристегнуться. «Мы опаздываем?» — уточняю, когда стрелка спидометра минует отметку в 100 километров в час. «Ты говорил, что нас пригласили к семье?» «На Кутузовска может пробка собраться», — Антон шутливо усмехается. «Опоздаю, и именинник будет полвечера на меня зверем смотреть». «Именинник — это отец Антона, с которым мне сегодня впервые предстоит встретиться». «И не только с ним» еще с мамой Антона и кучей других гостей, приглашенных на празднование его 55 -летия. Удивительно, что я не чувствую по этому поводу ни малейшей нервозности, ведь знакомство с родителями — это важное мероприятие, к которому принято подходить с волнением. Вдруг ты им не понравишься, и все, прощай, и легкость в общении, и привет, неловкость. «Волнуешься?» — взгляд Антона спускается мне на губы, ладонь накрывает колено. «Притихло чего?» Не парься, ладно? Мои нормальные. Под микроскопом тебя рассматривать не будут. Биографию пробивать тоже. Ты им понравишься. Отец Антона — известный в Москве застройщик. Уважаемый человек. Может, и правда лучше начать волноваться. Но нет, я не волнуюсь. Выгляжу хорошо. А наивные глупости из меня давно перестали сыпаться. Остались в жизни до. Бля, пакет с подарком, похоже, забыл. Антон останавливается возле раздвижных дверей ресторана, для уверенности ощупывает карманы брюк. «Подожди пару секунд, котенок!» «В машину сгоняю». Я ловлю взгляд красивой брюнетки администратора из-за стекла, улыбаюсь ей в знак вежливости и, отвернувшись, рассеянно оглядываю парковку. Машины сплошь дорогие, с безпречными кузовами, без единой севшей пылинки. «Может, пора начать нервничать?» За дверями ресторана собрался высший столичный свет. А я студентка родом из провинциального череповца. Сердце вдруг приглушенно ёкает. Но не от волнения, а от того, что в противоположном углу парковки я замечаю черный «Мерседес» со знакомой зазубренной эмблемой рядом со стеклом. Стряхиваю головой так, что рискую испортить прическу. Глупая. То есть что за ерунда? Таких машин в центре Москвы полно. «Ну что, идем?» Взбежавший по ступеням Антон подхватывает мою талию, притягивая к себе. Народу чувствую тьма. Эти слова он говорит азартно, с привкушением. Он вообще такой общительный, любит веселые компании, часто и громко смеется, чем первое время меня постоянно удивлял. При этом не пустой балагур, а совсем не глупый и добрый. Это благодаря ему у меня появился Банди. Антон как-то обмолвился, что рядом с домом его отца бродит бездомный щенок, которого грозятся пристрелить и я его в тот же день забрала банди живет у меня уже восемь месяцев а с антоном мы вместе чуть меньше трех глеб фомич здравствуйте антон широко улыбается и жмет руку плотному коренастому мужчине с седыми усами как ваши дела как здоровье тот кого он назвал глебом фомичом говорит что с делами и со здоровьем у него порядок поздравляет антона с окончанием университета Бегло осматривает меня. «Это Тая, моя девушка», — представляет нас Антон. «Тай, это Бескудников Глеб Фомич, председатель Верховного суда». «Ой, хватит уже регалий, Антон», — отмахивается мужчина и коротко кивает мне. «Добрый вечер, Тая. Пойду я, молодежь. Увидимся за столом». Он уходит, а мы продолжаем прокладывать путь сквозь надушенную, с шиком одетую толпу. «Я уже видела такую когда-то» в ней невольно крутишь головой, отвлекаясь на блеск украшений, искусно сделанный макияж и волевые мужские лица. Антон то и дело останавливается, приветствуя знакомых. Кому-то расслабленно улыбается, перед кем-то уважительно понижает голос, а после рассказывает мне, кого мы только что встретили. Это президент какого Это президент такого-то банка, Это областной депутат, двоюродный брат отца, это режиссер Российского фонда кино, это заместитель начальника ГАИ города. Я внимательно слушаю киваю, но волнения как не было, так и нет. Есть легкая взбудораженность тем, как тут красиво. «Вижу отца», — объявляет Антон и плотнее сжимает мою талию. «Готова?» «Напомни, пожалуйста, как его отчество. Прошу не без смущения. Антон его называл, а у меня, как назло, Именно сейчас вылетело из головы. Сергей Львович, мама Ангелина Викторовна. Улыбнуться, поздравить с днем рождения, сделать комплимент празднованию. Совсем не сложно. Биография у меня не такая выдающаяся, как у большинства здесь. Но я ведь сюда попасть и не стремилась. Это только из-за Антона. Но я ни у кого ничего не просила. Такое слово я себе дала, что больше ни у кого, ни при каких обстоятельствах, ничего не попрошу. Стоп, котенок! Внезапно произносит Антон, сжимая пальцы на моей талии. Сворачиваем направо. Одного человека вижу. С ним сначала поздороваемся. Я поправляю упрямую прядь, киваю. После окончания университета Антон перешел заместителем к своему отцу. И сегодняшний вечер для него — возможность пообщаться с полезными людьми в новом качестве. Его слова не мои. «Булат Каримов», наклонившись к моей щеке, шепчет он. «Мэн серьезный». С прошлым. У него сетка отелей и рестораны. В свое время слухи ходили, что он ворованными тачками занимается. Биение пульса странно переползает в уши, и я перестаю слышать. Ноги тяжелеют, врастают в пол. Булат Каримов. Булат Даянович. Булат. Главный человек в моем «до», который ни при каких условиях не должен встретиться в после». Он ничуть не изменился. Безукоризненный воротник рубашки, из-под которого видны края цветной татуировки. Черные волосы, зачесанные назад. Густая щетина. У Жени не бритость, но еще и не борода. Рядом девушка. «Эй, котенок!» Антон растирает мою поясницу, вырывая меня из шокового транса. «Идем?» Я оглядываю зал, чтобы напомнить себе, где нахожусь. Сердце бьется тонко и часто. Подрагивают руки. «Хватит, тая успокойся. Такое могло случиться, ты же знала. Сейчас ты другая, лучше, взрослее. И ты не одна с Антоном. Давай, малыш, не подведи». «Малыш» — это я так себя ласково называю, когда хочу подбодрить. Глупой больше никогда. По крайней мере, стараюсь. «Приветствую, Булат!» Антон понижает тон до почтительной серьезности и протягивает руку. «Рад видеть!» Взгляд Булата отрывается от стоящего перед ним собеседника, падает на Антона, а затем на меня. Останавливается. Удары сердца сотрясают грудную клетку, нервные волны окатывают меня одна за другой. Полтора года прошло. Нечестно, что я настолько помню его лицо и что его ресницы по-прежнему кажутся такими густыми. С кивком головы Булат пожимает ладонь Антона, даже какой-то вопрос задает, а тот ему отвечает. Я же смотрю на белую рубашку, натянувшуюся на его плече. Знаю, что на ощупь оно как камень, и на нем набита татуировка в виде языков пламени. Еще в нем была пуля. Сейчас уже нет, потому что ее вытащили. Я меняла ему повязку. Это Тая. Антон вновь находит мою талию, чуть подталкивает вперед. Теперь он широко улыбается. Моя девушка. Тай, это Булат. Наш с отцом клиент, мы ему третью гостиницу строим. Булат смотрит на меня, а я на него. Не потому, что хочу, просто так надо. Нас ведь только что представили. Здравствуйте. И даже губы меня слушаются, изгибаясь в приветливые улыбки. Приятно с вами познакомиться. Три гостиницы — это здорово. Здравствуй, Таисия. Негромко произносит Булат и, конечно, без улыбки. Девушка рядом с ним переминается с ноги на ногу. Наверное, ждет, что ее тоже представят. Темноволосая, очень красивая. Не Карина. «Меня зовут Тая. Вежливо поправляю его. Не таися